Московцы должны были идти к сенату после броска гвардейского экипажа на дворец или одновременно с ним. Они выступили первыми. Задуманная Трубецким четкая боевой операция закончилась, не развернувшись. Вместо нее разворачивалась революционная импровизация — Криках и барабанном громе восставшие московцы стремительно прошли по Гороховой, заставляя встречных офицеров и статских кричать «Ура! Константин!». Практическое руководство целиком сосредоточилось в руках релеева и Пущина, которые верили, что выход первых род взорвет ситуацию и послужит запалом для общего движения гвардии. Первым известил императора о начале тревожных происшествий генерал Сухозанет, явившийся во дворец с казарм конной артиллерии. Около половины двенадцатого император Николай, распорядившись караулом, оказался на дворцовой площади перед толпой взволнованного и любопытствующего народа. Вскоре вышел и построился батальон преображенцев, который возглавил сам император Николай. Через несколько минут, около двенадцати часов дня, должно было произойти фронтальное столкновение самодержавия с дворянским авангардом, взявшимся за оружие. Милорадович, скачив на лошадь, помчался на Сенатскую площадь усмирять бунт. Он слыл прекрасным оратором и на этот раз говорил с солдатами «превосходно». Однако прицельный выстрел декабриста Каховского оборвал его речь. Тут же фас-каре, обращенный к Исаакиевскому собору, дал нестроенный зал. Николай, между тем, продвигался с преображенцами вдоль Адмиралтейского бульвара в сторону Сенатской площади. На середине бульвара их застали выстрелы, а вскоре прибежал флигер адъютант Голицын, известивший Николая о ранении Милорадовича. Сенатская площадь была рядом. Пройдя еще немного, император и преображенцы увидели стрелковую цепь восставших и услышали крики «Ура, Константин!». Было около половины первого Подоспела верно императору конная гвардия. Николай приказал Орлову выстроить эскадроны спиной к адмиралтейству. одно рота преображенцев с полковником Бибиковым была выдвинута на набережную и перекрыла подход к кисакиевскому мосту. Другая часть батальона осталась на углу бульвара и площади при императоре. Противники еще не хотели кровопролития. Император надеялся, что в части вернутся в казармы. Декабристы же пытались перетянуть на свою сторону конногвардейцев. Наконец, около половины второго по приказу Николая конногвардейцы атакуют мятежников с двух направлений, от Адмиралтейства и от Сената, и получают достойный отпор. Николай еще несколько раз посылал кавалерию в атаку, но всякий раз без всякого успеха. Офицеры-декабристы приказывали солдатам не стрелять во всадников, а целиться в лошадей. Они не хотели обострять обстановку, но были готовы к любому повороту событий. К любым часам подошли остальные императорские полки, и окружение завершилось. Измайловский полк, в котором были волнения... Николай поставил в тыл преображенцев и коногвардейцев, лишив тем самым ненадежных измайловцев прямого контакта с мятежниками. Семеновский полк встал по другую сторону площади, у коногвардейского манежа. Князь Михаил Павлович привел те роты московцев, которые ему удалось уговорить. После половины третьего наступила фаза стоячего восстания. В ситуации, когда был сорван план Трубецкого, восставшие могли только защищаться и вести переговоры, надеясь, что их твердость вынудит правительство пойти на уступки. Только в том и был смысл, чтобы выстоять, продержаться до темноты, дать возможность полкам созреть для отказа от принятой присяги. Пережив неудачу конных атак, убедившись, что никакое окружение не помешает мятежникам пробиваться на площадь, Николай посылал парламентеров. Князь Михаил Павлович и митрополит Серафим попытались призвать мятежников к повиновению. Никаких иных действий на площади император не предпринимал. Полки стояли против полков. Николай ждал, хотя время работало против него. Три тысячи солдат стояли на площади, двенадцать тысяч — вокруг площади. Императорские войска были охвачены поредевшей, но еще многочисленной возбужденной толпой. Темнота могла способствовать нападениям на полки с тыла. Государь приказал подвести орудия против мятежников. Начальник гвардейской конной артиллерии, генерал-майор Сухозанет, Как он сам вспоминал, взял четыре легких орудия с поручиком Бакуниным и, сделав левое плечо вперед у самого угла бульвара, поставил лицо в лицо против колонны мятежников, сняв спиритков. После того, как очередная попытка уговорить мятежников не уничала с успехом, Николай скомандовал «Польба орудиями по порядку». На этом месте всего было сделано четыре выстрела картечью. один за одним прямо в колонны. Мятежники ответили огнем в воздух, но затем некоторые из них дрогнули и побежали, а после третьего выстрела на месте уже никого не осталось, кроме раненых и убитых, но таковых было немного. В в Петербурге было разгромлено. Вечером 14 декабря настало время арестов. Молодой император лично производил допросы мятежников — На юге дело также не обошлось без вооруженного мятежа. Шесть рот Черниговского полка освободили арестованного Сергея Муравьева-апостола, который выступил с ними в Белую церковь. Но 3 января 1826 года, настигнутые отрядом гусар с конной артиллерии мятежники сложили оружие. Раненый Муравьев был арестован. Указом 17 декабря 1825 года учреждена была комиссия для изысканий о злоумышленных обществах под председательством военного министра Татищева. 30 мая 1826 года Следственная комиссия представила императору Николаю всеподднейший доклад, составленный Блудовым. Манифестом 1 июня 1826 года был учрежден Верховный уголовный суд из трех государственных сословий – Государственного совета, Сената и Синода, с присоединением к ним нескольких особ – из высших воинских и гражданских чиновников. Суду были преданы из Северного общества 61 человек, Южного общества 37 человек, Соединенных Славян 23 человека. Суд установил 11 разрядов, выделив особо пять человек и приговорил на смертную казнь, пятерых четвертованием, 31 одного отсечением головы, 17 – к политической смерти. 16 – к ссылке вечно в каторжную работу. 5 – к ссылке в каторжную работу. на 10 лет 15 – к ссылке в каторжную работу. На 6 лет. 15 – к ссылке на поселение. 3 – к лишению чинов, дворянства. И к ссылке в Сибирь. одного к лишению чинов и дворянства. И написанию в солдаты до выслуги. 8 – к лишению чинов concluents. с написанием «Солдаты с выслугой». Император Николай указом 10 июля 1826 года смягчил приговор суда почти по всем разрядам. Только пять преступников, поставленных вне разряду, были вновь переданы окончательному постановлению о них суда. Это были Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Суд вместо мучительной смертной казни четвертованием приговорил их повесить, сообразуясь с высокомонаршем милосердием. 13 июля 1826 года близ крепостного вала против небольшой и веткой церкви Святой Троицы на берегу Невы была сооружена виселица на пятерых. Пестель был крайним справой. каковский с левой стороны. Каждому обмотали шею веревку, палач сошел с помоста, и в ту же минуту помост рухнул вниз. Пестель и каковский повисли, но трое сорвались. Помост немедленно поправили и взвели на него упавших. релеев с горечью произнес «И так скажет, что мне ничего не удавалось, даже и умереть». Другие уверяют, будто он, кроме того, воскликнул «Проклятая земля!» где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать. Слова эти приписываются также Сергею Муравьеву-апостолу. В Варшаве Следственный комитет для открытия тайных обществ начал действовать 7-го, 19-го февраля 1826 года и представил свое донесение цесаревичу Константину Павловичу 22 декабря 1826 года. 3 января 1827 года. Затем уже начался суд на основании Конституционной хартии царства Польского, который отнесся к подсудимым с большим снисхождением. 26 августа 1856 года, в день своего коронования, император Александр II помиловал всех причастных к событиям 14 декабря. Милость его распространилась и на все потомство осужденных, и живых, и умерших.